когда я, наставленный Брюзомом, нахожу железы воображаемого гуся, мне затыкают рот персты вашей помощницы. «Придя домой», — говорил Брюзом, — «нужно выпотрошить гуся, чтобы затем начинить его. И своими огрызками, на три человека один карандаш, ведь все приходилось делить, мы записывали, чем бы хорошая кухарка Не начиняла гуся без эстрагона, без трех веточек ш у ш а щ е г о пахучего эстрагона? Гуся нельзя назвать фаршированным. Нам, которые были счастливы, когда удавалось нарвать между бараками одуванчиков на добавочный супец, нам, смиренно вылизывавшим свои миски брюзом, перечислял виды начинок. Мы учились и записывали. Начинка из яблок, начинка из каштанов. А один, весивший на семь кило ниже нормы, спросил, что такое каштаны. Так бы сегодня разглагольствовать телевизионному повару Брюзому по первой программе. Глазированные каштаны, засахаренные каштаны, пюре из каштанов, краснокочанная капуста только с каштанами. В прекрасной Трансильвании, где я вырос, продавали каштаны, поджаренные на древесном угле. Зимой бывало в мороз на рыночных площадях горячие каштаны. Истории, связанные с каштанами. Когда мой дядя Игнациус Бальтазар Брюзом приехал со своими каштанами в Германштадт, это в Трансильвании, на моей родине. И поэтому в ноябре... На святого Мартина наш ходячий гусь криком кричит, требует каштанов, чтобы ими, глазированными медом, с яблочными дольками, посыпанными корицей, ш у ш а щ и м эстрагоном, какой гусь без эстрагона, и гусиным сердцем, начиненным изюмом, туго набить нашего ходячего гуся, будь то венгерского или польского. и тем самым придать грудке то, чего никакая духовка, никакая поджаристость, никакой румянец чудесной гусиной кожи не даст — нежную сладость каштанов. «Ах, доктор, нам бы в те впалощеки и времена, ваш с л ю н а о т с а с ы в а т е л ь Брюзом, не давая нам роздуху, усугублял пытку, а теперь насчет сытной начинки». На моей родине хорошая кухарка берет 350 граммов свиного фарша, мелко нарезает две луковицы, три яблока, гусиные потроха, включая печеночку, посыпает все это эстрагоном, кладет туда три предварительно размягченные в теплом молоке сдобные булочки, натирает лимонную корку и небольшую дольку чеснока, вбивает два яйца, затем, чтобы начинка стала крутой, прибавляет три столовых ложки пшеничной муки, хорошенько все перемешивает, подсаливает и фарширует гуся. Фарширует гуся — так начиналось перевоспитание совращенной молодежи. Мы непрестанно учились. Из развалин и нищеты поднимались истощенные педагоги и вещали. Нам надо снова учиться жить, учиться жить по-настоящему. Например, апельсинами гусей не начиняют. Выбирать нам остается между классической из яблок, южной из каштанов и так называемой сытной начинкой. Но в тяжелые времена, когда гусей, правда, в продаже много, но свиней мало, а иноземные каштаны на внутренний рынок не попадают, картофельная начинка, так говорил повар отеля, впоследствии телевизионный повар Альберт Брюзом,